Святая Инквизиция На следующий день, в 9 утра, я уже был в кабинете кота. В кабинете, кроме кота, сидел мужик лет 35, лобастый, с очень внимательными глазами. Он что-то говорил, а кот делал пометки на листке бумаги. Разрешите? А, заходи, заходи, познакомься. Добрый день. Баранов. Баранов. Владислав Игоревич, начальник оперативно-технического отдела. А это Гавриил. В системе меня называют первой. Нам с вами работать, Гавриил, и очень тесно. Я рад. Я тоже. До свидания. Баранов вышел. А кот встал и кивком головы пригласил меня следовать за ним. Мы прошли в мой кабинет. Почему ты назвал меня Гавриилом? Так кому ж, как не Гавриилу, сокрушать вельзевола. Смотри. Кот взял с телевизора пульт, навел пульт на стеллаж с книгами. Стеллаж ушел вовнутрь, и он прошел в образовавшееся в стене отверстия. В комнате без окон за письменными столами сидели два человека. Один лет сорока пяти, второй еще молодой парень лет двадцати У каждого на столе компьютер, факс, два телефона. Оба тут же встали. Познакомься. Это твоя группа на время операции. Горбунов. Очень рад. Будем вместе работать. Очень приятно. Горбунов Владимир Александрович. Аналитик. Будет обобщать поступающую информацию и делать выводы. А это доктор Воинов. Олег Петрович. Можно просто, Олег. Гордость военно-медицинской академии. Любимый ученик и правая рука великого кардинала. Рад. Он будет анализировать ход развития психологического процесса. Ты его доклады почитывай, но мне не приноси. Они для Николая Ивановича. Так, через 30 минут начнут поступать донесения. С Богом, друзья! Кот вышел, а я сел за стол напротив Горбунова. Мои подчиненные смотрели на меня спокойно и приветливо, но он взгляд воиного немножко выбивал из колеи. А, а вот сердечко-то... Сердечко я вам за время совместной работы немножко подрегулирую. Чем? В ледолом? Да нет, у нас своя медицина. А, нетрадиционная? Скорее, неортодоксальная. Ну а насчет традиций-то за шесть тысяч лет их же не может не накопиться. Кстати, ведь вы мой давний пациент. Я? Ну, что вы говорите. Мы ведь с вами не встречались. Вы со мной нет. А я с вами, да. В Петергофе полтора месяца назад вас не только же лекарствами кололи. Я в соседней комнате был, когда вы бодрствовали, а когда спали, то рядом. Напоминая о тех страшных событиях, он внимательно смотрел на меня. Я постарался, чтобы мое лицо... ничего не выражало. У меня это стало здорово получаться в последнее время. Видимо, доктор остался доволен результатом. Я же в дальнейшем убедился, что его слова не были пустым звуком. После недолгого общения с Олегом Воиновым исчезли не только боли в сердце, но и головные боли, которые постоянно мучили меня уже лет пять. Но после фокуса, который мне показал кардинал, я уже ничему не удивлялся. Ну, я, пожалуй, пойду. Моя работа только завтра начинается. Хорошо, Олег. До завтра.